19 октября Координация движений никуда не годится. Все время спотыкаюсь и роняю вещи. Сначала мне казалось, что это Алиса виновата, переставляет все подряд. То мне под ноги попадется корзина для мусора, то кресло. Нет, дело во мне самом. Передвигаться приходится все медленнее, Печатать на машинке все труднее. Алиса не виновата, но почему она не спорит со мной? Написанная на ее лице жалость раздражает меня еще больше. Единственное развлечение теперь — телевизор. Я сижу перед ним сутками напролет и смотрю все подряд — Старые вестерны, мыльные оперы и даже мультики. Я просто не могу заставить себя выключить его. Поздно вечером начинаются мелодрамы, потом фильмы ужасов, потом передачи для тех, кто не спит и кто совсем не спит. Перед тем, как канал со вздохом закрывается на ночь, Маленькая проповедь, потом гимн на фоне развивающегося звездно-полосатого флага и, наконец, сетка, глядящая на меня сквозь маленькое квадратное окошко. «Почему я все время смотрю на жизнь сквозь оконное стекло? Потом я начинаю злиться на себя». Ведь мне осталось так мало времени, чтобы написать что-нибудь, почитать или просто подумать. Зачем я оглупляю себя всей этой белибердой, предназначенной для того ребенка, что сидит во мне? Особенно, если ребенок этот требует, чтобы я вернул ему разум». Все это я прекрасно понимаю, но когда Алиса говорит, что я зря теряю время, я свирепею и кричу, чтобы она оставила меня в покое. Очевидно, любовь к телевизору возникла как следствие нежелания думать, вспоминать пекарню, маму, папу, норму. Я больше не желаю помнить прошлое. «Сегодня ужасный день. Мне захотелось еще раз просмотреть работу, выводами которой я не без успеха пользовался в своих исследованиях». «Юберпсихише Гансхайт» Крюгера. «С ее помощью я надеялся разобраться в собственной статье. Сначала мне показалось, что что-то не в порядке с моими глазами. Потом я понял что не могу читать по-немецки. Проверил остальные языки. Все забыл».